В этот раз Мария, войдя в издательство, заранее достала пропуск и, не дожидаясь приказа от охранника, шлёпнула перед ним картонный прямоугольник. «Вот, получите!» «Да я бы и так вас пропустил», — сообщил он, «раз уж вы такая писательница знаменитая». При этом он так противно улыбнулся, что комплимент получился сомнительным, а может, и вовсе оскорбительным. Мария отвернулась и вздохнула. «Нет, не может она тягаться с такими нахалами. Сюда бы Варвару!» И как будто там, наверху, её услышали, потому что в коридоре тут же попалась ей Варвара, молот собственной персоной. «Машка!» — заорала она и кинулась навстречу, сметая по пути некстати высунувшихся двух тёток из бухгалтерии и парнишку-курьера. «Давно не виделись!» Мария успела прижаться к стене, в противном случае она бы просто не устояла. Тут надо сказать, что Варвара была женщиной монументальной, при этом отнюдь не рыхлой, а наоборот, чрезвычайно крепкой и сильной. При таком телосложении столкнуться с ней на узкой дорожке не решился бы и сам американский боксер Майк Тайсон, выступавший в тяжелой весовой категории. Варвара сжала Марию в мощных объятиях, но быстро отпустила, поскольку знала, что нормальный человек долго в таком состоянии не продержится без воздуха-то. «Машка, ты чего тут?» — живо поинтересовалась Варвара. «А ты?» — улыбнулась Мария. «Я слышала, что ты в отпуск с мужем уехала». При слове «муж» в лице Варвары мелькнуло несомненное удовольствие, из чего Мария сделала вывод, что всё у неё отлично. И то сказать, выглядела Варвара неплохо, отдохнувшая, посвежевшая, глаза блестят, энергия так и брыжет, о чём Мария тут же не приминула ей сообщить. Варвара мечтательно вздохнула. да «Отдыхать, не работать. У мужа дела, бизнес, сама понимаешь. Говорит, надолго оставлять фирму нельзя. Мы недавно вернулись. Я вот решила в издательство наведаться». Варвара потянула Марию в конец коридора, где стоял диван, и в углу притулился кофейный автомат. «Да я вообще-то в юридический отдел иду», — нерешительно отбивалась Мария. «Да подождут крючкотворы эти», — отмахнулась Варвара. «А тебе зачем, к юристам Мария хотела попросить у Лики странную рукопись, которую она видела в прошлый раз, перевод английского романа XVI века, и вытрясти из неё имя переводчика, да хорошо бы ещё и его координаты. Без этого Надежда велела ей не возвращаться. Но от госпожи Молот ведь так просто не отделаешься, так что пришлось ей рассказать про плагиат. Сюжет романа «Убийство в пансионате» Варвара знала не понаслышке. Сама в том пансионате отдыхала. Впрочем, отдыха не получилось, а получилось убийство и расследование. Сноска. Эту историю вы сможете прочесть в романе Натальи Александровой «Тайна лунной богини». Так что она очень возмутилась. «Это же реальная история. Я свидетельница». А кто такой этот Крупин? Хотя ясно, что это псевдоним. Эх, найти бы его, да морду ему набить. А наши что делать будут, в суд подавать? Мария рассказала о звонке главного и про то, что он велел ей самой этим делом заниматься. Странно, задумалась Варвара. С чего это вдруг на тебя такую проблему вешать? Хотя... Пчело её просветлело. «Какое, говоришь, издательство напечатала Крупина? Зимородок? Ну, тогда всё ясно». «Что тебе ясно?» «Да там же нашего главного, бывшая любовница, работает», — плотоядно усмехнулась Варвара. «Он, ей, Альбини этой, когда-то помог собственное издательство организовать. А потом они рассорились. Вот она и...» «Да это все знают». «Ну вот», — расстроилась Мария. «Ещё и между бывшими любовниками я замешалась, а этого хуже нет». «Точно. Ну не дрейф, прорвёмся. Нам не привыкать. А Надежда как поживает?» «Да всё у неё хорошо», — отмахнулась Мария. «Вот ещё, кстати, ты ведь знаешь, что в ресторане, где премию вручали, Карину Королёву отравили? Да уж, рассказали мне в лицах раз десять». Варвара вздохнула. «Баба, она была, конечно, противная, но всё же такой смерти никому не пожелаешь». «А ты не знаешь того мужчину, кто на твоём месте сидел?» осторожно поинтересовалась Мария. Я у Лизы спрашивала, она понятия не имеет, как он вообще в ресторане оказался. «Какой мужчина?» — встрепенулась Варвара. «Такой высокий, волосы хорошие, вьются, и седины чуть-чуть благородной такой. не Наглабриты, глазки маленькие и губы узкие. Фу. Глаза близко посаженные, взгляд пронзительный. Точно. «Нет, не знаю такого, никогда не видела», — поспешно сказала Варвара и отвернулась. Мария тут же почувствовала, что Варвара, если не хитрит, то чего-то не договаривает Конечно, будь на её месте надежда, она бы тут же прижала Варвару к стенке. Не буквально, конечно. Такое, как уже говорилось, не получилось бы и у Мохаммеда Али. Но Мария не стала и пытаться, тем более, что Варвара, тут же вспомнила о неотложных делах и куда-то заторопилась. Проводив Варвару долгим взглядом, Мария отправилась в общую комнату, где работали редакторы, и подошла к столу Лики. Увидев её, та оживилась. «Ой, Мария Владимировна, как удачно, что вы пришли. Я как раз хотела вам звонить. А тут как раз вы. Как удачно. Вы как будто мысли мои прочитали». «И зачем же я вам понадобилась?» «А тут у меня возник вопрос. Вы упоминаете Эдмона Дантеса? Это ведь тот человек, который убил Пушкина?» «Нет, что вы, лика Господь с вами! Пушкина убил Жорж Дантес, французский дворянин». «А кто такой Эдмон Дантес?» «Это граф Монтекристо, герой романа Дюма». «Что, правда?» таком Дантес или Монтекристо. Ну, как вам сказать? Монтекристо. Чтобы вы поняли, это его псевдоним. Да? Надо же, а я перепутала. Я думала, что только у писателей бывают псевдонимы. Не только. Но я вообще-то вот зачем пришла. В прошлый раз я видела у вас перевод рукописи XVI века. Автор Томас Вольсингам. «А, была такая. Мне главный поручил написать внутреннюю рецензию, но потом отменил это поручение. Всё равно он её издавать не собирается, так зачем время тратить?» «Действительно, зачем? И где же теперь эта рукопись?» А я её отдала Нюсе Кропоткиной. У неё дочка очень любит рисовать, рисует на всём, что попадётся. Так она носит ей ненужные рукописи. Там же только с одной стороны текст, а другая сторона чистая. На ней ещё вполне можно рисовать. Нюся? А где она сидит? А она сидит в бухгалтерии. Мария поблагодарила Лику и отправилась в бухгалтерию. Бухгалтерия занимала большое помещение в дальнем конце редакционного коридора. Всё пространство было разгорожено на отсеке. Главный бухгалтер сидел, точнее, сидела в маленьком отдельном кабинете, на двери которого висела напечатанная на принтере картинка. Огромная жаба с выпученными глазами и надпись «Осторожно, злая начальница». Главным бухгалтером издательства действительно была злющая тётка по фамилии Бажина. Фамилию её все непременно перевирали и за глаза называли её жабиной или просто жабой. Новые сотрудники, услышав эту фамилию пару раз, думали, что она и есть настоящая, и в глаза называли главбуха жабиной, от чего та бесилась. Картинка на двери тоже имела своё объяснение. Жаба То есть Бажина, разумеется, каждый раз увидев эту картинку, в ярости её срывала, но проходила несколько минут, максимум час, и картинка непостижимым образом снова появлялась на двери. Бажина чего только не придумывала, чтобы поймать злоумышленника, караулила под дверью, даже попросила в техническом отделе видеокамеру и остановила напротив двери. Всё было напрасно. Жаба с выпученными глазами появлялась снова и снова, а злоумышленник оставался неизвестным. Столкнувшись с одной из сотрудниц, Мария спросила её, где можно найти Нюсю Кропоткину. «А вон её стол в углу!» Мария отправилась в указанном направлении. Спиной ко входу сидела кругленькая молодая женщина с кудрявыми светлыми волосами. Перед ней на экране компьютера красовалась яркая кукла и несколько предметов одежды, которые на эту куклу можно было надеть. В данный момент женщина надевала на куклу зелёный свитер. Мария вспомнила, что в её детстве была такая же игра, только не компьютерная. Называлась игра «Оденем Таню». Кукла была вырезана из картона, как и все её одежки Только Мария играла в эту Таню, когда ей было 7 или 8 лет, а Нюсе было гораздо больше. Но у некоторых людей бывает отставание в развитии. Услышав шаги за спиной, Нюся вздрогнула, нажала на какую-то кнопку, и на экране — Тут же вместо куклы появилась таблица с какими-то цифрами. Нюся оглянулась и спросила с утомлённым видом. «Вы ко мне? У меня срочная работа». «Да, я вижу», — кивнула Мария. «Я вас надолго не оторву от работы. Мне Лика Кузенцева сказала, что отдала вам для дочки ненужную рукопись. Дочка у вас рисует». «Всё Лика перепутала», — возразила Нюся. «Эта дочка в прошлом году рисовала, а сейчас она увлеклась оригами. Это такое японское искусство. Нужно складывать разнообразные фигурки из бумаги». «Да я знаю, что это такое. Я когда-то сама складывала кораблики и самолётики. Ого, это самое простое. Дочка у меня вчера динозавра сложила». «Так чего вы от меня хотите?» «Вы уже унесли эту рукопись. Дело в том, что мне нужно её ещё раз просмотреть». «Я взяла домой несколько страниц на пробу, но Селина их забраковала, сказала, что бумага слишком тонкая для оригами, так что я остальные отложила». «Кто их забраковал?» — удивилась Мария. «Селина, дочка моя». «Селина! Надо же!» «Ну да. И куда вы её дели? Рукопись я имею в виду» так выкинула в ящик, куда у нас макулатуру складывают для переработки. Это такая экологическая программа. Дадим бумаге вторую жизнь». «И где этот ящик?» «За дверью, которая на лестницу ведёт. Только вы поторопитесь». «А что? Сегодня какой день?» «Четверг». «Вот как раз по четвергам макулатуру забирают. Но за ней обычно позже приезжают». Мария сдержанно поблагодарила Нюсю и поспешила к ящику для макулатуры. Ящик она нашла без труда. Он был зелёного цвета, и на нём яркими буквами было написано «Дадим бумаге вторую жизнь, сохраним деревья». Проблема была в том, что ящик был заперт на большой допотопный висячий замок. У ящика оказалась откидная крышка, так что положить в него ненужные бумаги было легко, просто засунуть в щель, но вот вытащить не в пример сложнее. Для начала хорошо было бы определить, есть ли в этом ящике нужная рукопись и вообще узнать, что в нём лежит. Мария достала мобильник, включила режим фонарика, встала на цыпочки, подняла крышку ящика и осветила внутренности телефона. При неярком голубоватом свете мобильного устройства она увидела целую кипу использованной офисной бумаги, но определить с такого расстояния при таком освещении, что за рукописи там находится, было невозможно. Мария попыталась просунуть в ящик руку, но не смогла дотянуться до бумаги. Вдруг она услышала за спиной деликатное покашливание, а потом негромкий голос поинтересовался. «А что это вы тут делаете?» Мария вздрогнула. Она представила, как выглядит со стороны. Стоит на цыпочках, пытаясь залезть в ящик с макулатурой и выставив на всеобщее обозрение обтянутую брюкками филейную часть. И, кажется, вроде было на этой части брюк пятно. Мария вспомнила, как Надежда ругалась. «Вечно ты, Машка, куда-нибудь сядешь!» И как это она забыла про пятно? Мария повернулась, попутно одёрнув кофточку, и только тогда увидела, что позади неё нарисовался завхоз издательства, хозяйственный, уж простите за тавтологию, дядечка, которого все в издательстве называли по отчеству «Калистратыч». Отчество было редкое. Понятно, что общественность не могла пройти мимо такого яркого и выразительного факта, тем более, что эта общественность, по большей части, состояла из мастеров слова. Сам же Калистратыч против своего прозвища не возражал. Был он человеком приветливым, неконфликтным, к тому же, как уже сказано, хозяйственным. Мог починить что угодно, от молнии на одежде до электронного дверного замка только компьютером относился с опаской, говорил, что ему это не по возрасту. Кроме того, у калестратача в его тесном закуточке всегда можно было найти что угодно: иголку с нитками, ножницы, утюг, пассатижи, паяльник, батарейки для всевозможных гаджетов или даже сменную карту памяти. «Извините», — Мария принялась торопливо оправдываться, — «в ящик по ошибке мою рукопись выбросили, а она у меня только в одном экземпляре. Мне непременно ее достать нужно, а то вся моя работа за два месяца пропадет». «Нельзя, чтобы работа пропала», — рассудительно свел брови Алистратыч. «Нужно достать, достанем». «А что?» «У вас ключ от этого замка есть?» — тронула Мария навесной замок. Она знала, что в хозяйстве у Калистратыча найдётся всё. «Так почему бы не ключ?» «Чего нет, того нет», — отозвался солидно Калистратыч. «Ключа не имею, но он мне и без надобности». Он огляделся по сторонам и понизил голос. «Вы только никому не говорите, что видели». «Избушка, избушка, повернись ко мне задом, а к стенке передом». С этими словами он уперся в зеленый ящик, нажал на него, и тяжелый рундук медленно со скрипом отъехал от стены. Еще одним героическим усилием Калистратыч развернул ящик, повернув его лицевой стороной к стене. Теперь перед ними была задняя стенка ящика, и Мария с удивлением увидела, что в стенке вырезано большое квадратное отверстие, через которое легко можно заглянуть внутрь ящика. И не только заглянуть, в него вполне может пролезть взрослый человек. «Ну вот, ищите скорее свою рукопись». Калистратыч отступил в сторону. «Только уж вы никому не рассказывайте про эту дырку, а то все повадятся туда лазить». «Да кому эта макулатура нужна? Ну, а вам-то ведь понадобилось? Не скажите, хорошему хозяину всё пригодится». Мария поблагодарила завхоза, снова включила фонарик в телефоне, нагнулась и принялась рыться в содержимом макулатурного ящика. Он был полон отвергнутых рукописей, так что найти среди них перевод было нелегко. Мария рылась в бумагах, чертыхаясь. Завхоз стоял поблизости и только деликатно покашливал, давая понять, что время дорого. Наконец Мария наткнулась на стопку листков, на каждом из которых слова были расположены не в строчку, а в столбик. Это был явно пятистопный ямб. Она торопливо сгребла страницы в свою бездонную сумку и, довольная, выпрямилась. «Ну что, нашли?» — осведомился Калистратыч. «Нашла. Спасибо вам!» «Да не за что!» «Я же понимаю, как жалко сделанную работу». Он придвинул ящик на прежнее место и ушел по своим делам. А Мария отправилась домой, совершенно позабыв про юридический отдел. «Хватит уже с неё. Все равно теперь никакого договора с адвокатами не будет. Да и черт с ним, с этим плагиатом. Пускай главный сам со своей бывшей разбирается». Дома она выложила из сумки спасенную рукопись, приготовила себе чай, села в кресло и приступила к чтению. Однако первая страница ее удивила. Еще в студенческие годы Карина проявила незаурядный литературный талант. Ее короткие остроумные рассказы неоднократно печатались в многотиражной газете университета. «Это еще что такое?» — пробормотала Мария — Ничуть не похоже на елизаветинскую драму. Она дочитала текст до конца и увидела внизу размашистую резолюцию. Слишком многословно для некролога сократить. «Некролог», — проговорила Мария изумлённо, — «вот это что! Это черновик некролога Карины Королёвой. Выходит, я прихватила этот черновик вместе с текстом Вальсингама». Она ещё раз перечитала «Черновик», на этот раз более внимательно. Как только в самом начале 90-х годов открыли первые частные издательства, Карина, тогда ещё студентка, предложила одному из них сборник своих рассказов. «Постойте. Если она в начале 90-х была студенткой, то сколько же ей лет? Я думала, она в 90-е ещё в детский сад ходила». И тут Марии попался в руки ещё один листок, на котором было напечатано самое начало некролога. В заголовке — «Карина Анатольевна Королёва», а чуть ниже — «Коды жизни». «Ничего себе!» — ахнула Мария. «Выходит, она была на год старше меня, а держалась прямо девушкой. Ну, впрочем, это вызывает только уважение», — добавила она, хотя вовсе так не думала. При жизни Карину Мария не то чтобы недолюбливала, просто она Марии не нравилась, слишком шумная, слишком яркая, всегда её много, книги её, если честно, полная чушь. Мария не осилила ни одной, и это отметила надежда, которая по старой инженерной привычке всегда доводила до конца любое дело. Надежда прочитала одну или две книжки, которые Мария получила в своё время на презентации очередного шедевра Карины Королёвой. Она тогда побывала на громком шоу, на которое нельзя было не пойти. Надежда сказала о литературном творчестве Карины, что подобные тексты пишутся не для таких, как она или Мария, а для иных читателей, которых... Карина убеждала, что они достойны самого лучшего, а для этого нужна самая малость. Нужно только работать над собой, а именно внушать себе, что ты самое лучшее или лучший, любить себя в первую очередь, и во вторую, кстати, тоже. «Надо сказать», — добавила Надежда, — «что эта самая Карина умеет писать красиво и умеет убеждать». И Мария согласилась, что, наверное, поэтому книги Карины имеют такой успех. Топовый автор, что и говорить. Мария с Королёвой возделывали свои писательские нивы на разных полях и почти не сталкивались». И тут роковая встреча два дня назад. И чёрт дёрнул Марию пойти на эту церемонию. Сидела бы спокойно дома, роман писала. «Ах, да, главный сам позвонил, как тут не пойдёшь?» Перед глазами Марии встало лицо знаменитой писательницы, какой она увидела Королёву в последний раз. Но она отогнала это видение и напомнила себе, что собиралась найти и изучить перевод старой английской рукописи, фрагменты которой оказывались рядом с каждым трупом. Маша перебрала найденные листочки и сразу, следом за некрологом, действительно нашла большой фрагмент рукописи, написанный архаичным пятистопным ямбом. С трудом продираясь сквозь тяжеловесный слог, она поняла, что главный герой этого произведения — молодой английский аристократ, которого предали и обманули лучшие друзья, родной дядя и любимая девушка. Раскрыв их козни, герой начал мстить всем подряд, и месть его оказалась жестокой и кровавой. Текст, как уже сказано, был чрезвычайно запутанный и громоздкий. Мария не смогла разобраться в хитросплетениях сюжета и решила упростить свою задачу. Для начала она нашла в интернете и прочла несколько статей, посвященных жизни и творчеству Томаса Вольсингама. Ей попалась статья известного специалиста по английской литературе. Он писал обо всех современниках Шекспира, более-менее известных, и только вскользь упомянул Томаса Вальсингама, отметив, что тот прожил недолго и написал всего несколько произведений. Пьесы его не имели большого успеха и затерялись в тени более даровитых современников, таких как Кристофер Марло или Бен Джонсон, не говоря уже о самом Шекспире. Однако первая драма Вульсингама имела ряд несомненных достоинств — увлекательный сюжет, яркие характеры и удивительный накал страстей. Если бы не некоторая неторопливая плотность текста, эта пьеса не уступала бы лучшим произведениям Марло. С этой пьесой были связаны тёмные слухи. Что за слухи, автор статьи не пояснил, видимо, считая это несущественным. Мария отыскала ещё несколько статей, где тоже речь шла о Томасе Вольсингаме. Из одной статьи она узнала, что пьесы Вольсингама никогда не ставились на сцене, не издавались последние 300 лет и никогда не переводились на русский язык по двум причинам. Во-первых, из-за трудностей перевода все переводчики считали язык Вольсингама очень сложным и чересчур затейливым. И во-вторых, а на самом деле как раз во-первых, из-за малой востребованности второстепенного английского автора. «А вот здесь ты ошибаешься», — проговорила Мария, обращаясь к автору статьи. «Перевод на русский язык есть. Он, правда, пока не опубликован. И если до сих пор никто не ознакомился с русским переводом драмы Вольсингама, то это только потому, что перевод имеется в единственном экземпляре, который должен был быть в издательстве у редактора». Но она не сохранила перевод. Ну а найти английский оригинал в издательстве тот ещё квест. Попробуй, найди. А ведь эту драму и на английском очень давно не издавали. Марию зацепила фраза из одной статьи о тёмных слухах, связанных с первой пьесой Вальсингама, и она принялась перелопачивать всё, что можно было найти в интернете, где только упоминался злополучный драматург. И её поиски, наконец, увенчались успехом. Сначала в статье, посвящённой Кристоферу Марло, она прочла примечательную фразу. «Марло, в отличие от своего менее известного современника Вольсингама, не использовал события собственной жизни как материал для творчества. Он ограничивался историческими или легендарными фигурами, такими как Эдуард II или доктор Фауст». «Ага, значит, Вольсингам как раз использовал события собственной жизни». И Мария продолжила поиски. Как известно, кто ищет, тот всегда найдёт. В конце концов, она отыскала среди материалов очередной конференции по проблемам творчества Шекспира и его современников интересную статью. Автор статьи выяснил, что драматург Томас Вольсингам привлекался к суду по обвинению в целом ряде убийств. В конечном счёте все обвинения с него были сняты за недоказанностью. Однако не дыма без огня. Кого же, предположительно, убил Вольсингам? Во-первых, собственного дядюшку, лорда Кроули, четвёртого графа Монмутского, пэра Англии и члена палаты лордов. Во-вторых, девушку из небогатой дворянской семьи, на которой он собирался жениться. В-третьих, своего университетского друга и, наконец, некоего аптекаря. Был там ещё какой-то клятва преступника, которому отрубили руку, но это дело Вольсингаму даже не инкриминировали, потому что не было вообще никаких доказательств. Просто когда несчастный умирал, истекая кровью у ног случайных прохожих, он прохрипел, что руку ему отрубил Томас Вольсинга. Ну, мало ли, что умирающий в бреду скажет. Моцарт вон тоже перед смертью сказал, что его Сальери отравил. Современники его и слушать не стали. А Пушкин потом написал такого, что все поверили, что Сальери виноват. Что касается Томаса Вольсингама, то обвинения оказались очень серьёзные, но в суде он сумел привести убедительные доказательства своей невиновности, так что он не только был оправдан, но и сумел унаследовать титулы и состояние своего дядюшки. Позже злые языки утверждали, что на этот раз на одну чашу весов фемиды положили немало золота, тем самым сделав слепую богиню не вполне пристрастной. Правда, Вольсингаму недолго пришлось наслаждаться знатностью и богатством. Очень скоро «чёрная смерть», как тогда называли чуму, оборвала его жизнь. И именно после его смерти в лондонском обществе распространились слухи, что гибель его была не случайной, что провидение покарало драматурга за жестокие убийства. Мол, можно обмануть земное правосудие, но никак нельзя обмануть правосудие небесное. «Интересно», — проговорила Мария, дочитав эту статью, и решила, что просто обязана рассказать о своих открытиях Наде Лепетевой. Достопочтенный Вольсингам обедал в своём клубе, когда к его столу приблизился Лайонелл Честер. «Поздравляю, Томас!» — воскликнул он жизнерадостно. «С чем?» — Вольсингам, отпил глоток вина из бокала, с удивлением посмотрел на него. «Как? Ты еще не знаешь? Твой дядюшка, он скончался, ты теперь лорд и пятый граф!» Вольсингом рывком снял шеи салфетку. «Надо же, я узнаю все последним!» Достопочтенный Томас Вольсингом взбежал по ступеням и нетерпеливо постучал в дверь своего дядюшки. Дверь распахнулась, на пороге появился дворецкий Джонс. Он стоял в дверях с каменным выражением, как истукан. Кинув взгляд на неприступного стража, Томас недовольно проворчал. «Что у тебя с лицом, Джонс? Так подействовал на тебя дядюшкина смерть?» «Изволь придать своему лицу более почтительное выражение и отойди в сторону. Ты мешаешь мне войти». Он попытался пройти в дом, но дворецкий не двинулся с места. «Простите, сэр, но мне не велено вас принимать». «Что?» — возмущенно воскликнул достопочтенный. «О ком ты говоришь? Кем не велено? Кто мог отдать тебе такое безумное распоряжение?» Кто может не пустить меня в мой собственный дом? Леди Элизабет, сэр. Что? Какое право она имеет распоряжаться в дядином доме? Я его законный наследник. Простите, сэр. Я лишь выполняю приказ, сэр. И советую вам уйти, сэр. Иначе при всем уважении мне придется почтительно спустить вас по лестнице. Когда Мария взяла мобильник, чтобы позвонить Надежде и договориться о встрече, телефон сам зазвонил. Номер не определился. «Слушаю. Ты Надя?» Но это была не Надя. В трубке раздался мужской голос. Это был тот самый шантажист, который послал её в адвокатскую контору. «Слушаешь?» — процедил он. «Тогда слушай внимательно. Теперь ты будешь чутко слушать меня и беспрекословно мне подчиняться. Станешь делать всё, что я скажу». И тут на Марию накатила волна гнева. «Ты, конь педальный!» — рявкнула она на шантажиста. «Думаешь, я тебя буду слушаться, как дрессированная собачка?» «Будешь», — отрезал мужчина. И не мечтай, и слушать тебя не стану. Можешь больше мне не звонить. Ну, выбирай. Или ты будешь разговаривать со мной, или с полицией. Что тебе больше нравится? Ты меня не напугаешь. Надо же, отправил в адвокатскую контору. И чем все кончилось? На моих глазах адвокату раздробила руку тунгусским метеоритом. Да заодно это тебя надо пропустить через измельчитель для бумаг. «Причем по частям». «Чем?» — недоверчиво переспросил шантажист. «Шреддером», — мстительно выдала Мария. «Нет, чем, — ты сказала, — ему повредила руку?» «Тунгусским метеоритом». «Что ты несешь? Что слышал? Тон смени». «Чушь какая!» «Тунгусский метеорит упал почти сто двадцать лет назад». «Лучше скажи мне, где ты установила жучки?» «Один в кабинете того самого адвоката, который остался без руки. Между прочим, теперь это место преступления, так что подслушивать там больше нечего». «А другие?» «Другой жучок я засунула в зад фемиды», — мстительно сообщила Мария. «И тебе там самое место». С этими словами она нажала кнопку отбоя и перевела дыхание. Руки у неё тряслись от злости. Мария несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться, но тут телефон снова затрезвонил. "Козёл!" крикнула она в трубку срывающимся от злости голосом. "Я тебе сказала, чтобы не смел больше звонить". "Мне?" прозвучал в трубке незнакомый голос, незнакомый и очень недовольный. "Гражданка Рыбникова," «Мария Владимировна?» Сухой голос и особенно обращение гражданка очень не понравились Марии. Больше того она испугалась. Мария на секунду замерла, а потом неуверенно ответила. «Да, это я». «А с кем я говорю?» «Майор Сыроежкин», — представился голос в трубке. «Майор?» — испугалась ещё больше Мария. «Да». «Так вот, Мария Владимировна, я попрошу вас явиться завтра ко мне в кабинет». Он продиктовал адрес. «За... «Зачем?» — пискнула Мария. «Вообще-то для дачи показаний». «Вы запомнили адрес?» «Ой, нет, повторите, пожалуйста». «Повторяю, записывайте. Пропуск я вам выпишу». В трубке уже звучал сигнал отбоя, а Мария все еще прижимала ее к уху, как будто надеялась, что это какая-то ошибка. Нет, никакой ошибки не было. Вот перед ней ее собственной рукой записанный адрес, по которому завтра велено явиться для дачи показаний. Какие страшные слова! Шантажист пригрозил, что если она не будет говорить с ним, то он обратится в полицию. Она ему нагрубила, и вот результат. Ей позвонил майор Маховиков. Нет, не Маховиков, а как его, подберезовиков. Нет, не так. Сыроежкин, точно, Сыроежкин. Хотя хрен Редьки не слаще. Мерзавец исполнил свою угрозу и сдал её полиции. Но ведь она не виновата в смерти Карины Королёвой. Она просто не любит креветки. Кто... Кто ей поверит, если тот, полорогий негодяй, сообщил, что видел, как она поменяла бокалы? Всё, её песенка спета. Ой, Надьке нужно срочно позвонить. Но дозвонилась она до подруги не сразу.